Мы стоим в колено в серном тумане. Туман везде. Туман клубится вокруг, наползает на лица, глушит голос, и нигде ни искорки света. Но я не человек. Я живой, я разумный, но не человек. У меня нет дип-программы, Леонид. Я вижу дип-таун таким, каким он есть. Нарисованное солнце, нарисованное небо, нарисованные лица. Но я ведь знаю, что есть и другой мир. Он такой же? Нет. Он другой. Настоящий. Ты можешь поцеловать Вику или разругаться с ней. Ты можешь поговорить с другом или поссориться. Вы равные, вы живёте среди равных. Я тоже хочу жить так. Глубина, глубина, я не твой. Что ты хочешь сделать, Леонид? Убить меня? Не выйдет. Как бы сильно ты ни не ненавидил меня, это не даст тебе сил. Я тебя не ненавижу. Тёмный даир смеётся. Да? Ну скажи, люблю, скажи. Я жалею тебя. Он замолкает. Я жалею тебя, тёмный даир. Не стоит меня жалеть. Прости. Я бросал тебя одного. Не надо. Прости, я отказался от самого себя. Я предал свою судьбу. Я думал, что все проблемы и беды можно решить за один раз, что есть идеальные поступки и абсолютные истины, что маленький и уютный мирок может выжить в большом неуютном мире, что может закрыть окно и не слышать чужих голосов. Замолчи! тёмный дайвер поводит головой неловко будто ему жмёт нарисованная одежда я понимаю что он хочет сделать бежать как убегал от него я я больше тебя не брошу говорю я и касаюсь его плеча глубина глубина я не твой радуга в его зрачках серый туман рассыпается разноцветным снегом шлем тяжёлый слишком тяжёлый для моего нарисованного тела я подставляю ладонь ловлю снежинку смотрю в крошечный сияющий кристалл Там кружат цифры, бесконечные цифры, которых я не понимаю. Там поплывают лица, бесконечные лица, которых мне не дано увидеть. Я стою посреди радужного снегопада, посреди метели, которую кто-то красит черпая краски с нескончаемой палитры. Я больше не брошу себя. И тёмный дайвер во мне вздрагивает. когда хлопья цветного снега пронзают нас насквозь настоящего снега в настоящем дипдауне это совсем просто менять мир я иду сквозь снегопад подставляю лицо ветру под ногами невидимая нить натянута вдоль пропасти хочу ли я это сделать На самом деле, имею ли я на это право? Вечный вопрос, на который вечно не будет ответа. Нет будет. У тех, кто боится сделать шаг. У тех, кто не искует подставить лицо ветру, у тех, кто срывался с моста, ведь кто-то должен это делать. Я протягиваю руку. ловлю тяжёлые цветные хлопья, сжимаю в ладони леплю снежок. Кто-то скажет, что это разрушение. Снег был цветным, а снежок стал белым, но это тоже цвет. Я размахиваю сы и бросаю снежок вперёд. Миг, и на столе в трактире покрываются ржавчиной боевые патроны. Миг. И добровольцы, на чьих компьютерах стоит искусственная натура, ощущают короткое его окружение. Миг, и впереди вспыхивает теплый свет.